часть 30 -е. канун победы 22 июня 1943 года 5 15 й белорусский фронт селение визна кнп 1 мех корпуса оснас командующий корпусом генерал-лейтенант вячеслав николаевич бережной из москвы в родной корпус я едва вырвался Если бы не близость наступления, Василевский и Шапошников не отпустили бы дорогого гостя на фронт. Собственно, за те полтора года, что мы уже сражаемся на этой войне, по теоретическим вопросам с местными светилами я общался считанное число раз. Год назад, разрабатывая отражение наступления по плану Блау, мы имели еще почти нашу историю, при небольших поправках в Прибалтике, Крыму и на Донбассе. Теперь же ситуация не имеет ничего общего с 22 июня 43-го д а нашего славного прошлого. Даже на берлинском направлении, где продвижение минимально, положение примерно соответствует середине августа 44-го д а Все остальное с нашей и с т о р и и и близко не соотносится. Казаки Буденного моющие копыта своих коней в Атлантическом океане. О таком наш товарищ Сталин не мог и мечтать. И все чаще Верховный, открывая книги по истории Великой Отечественной войны из нашего мира, задается резонным вопросом «Почему?». И ответы на этот вопрос все еще порой отзываются в нашем генералитете тектоническими содроганиями. Совсем недавно с должности командующего Туркестанским военным округом был снят товарищ Тимошенко. Его обвинили в развале работы, разжаловали г е н е р а л м а й о р а и отправили в распоряжение управления кадров наркомата обороны. А там и до Лубянки недалеко. Вот и маршал Шапошников переживает за старого боевого товарища, хотя в годы Гражданской войны они вместе не служили, а во времена до без царя подпрапорщик Тимошенко и полковник Шапошников существовали и вовсе в разных мирах. Но Борис Михайлович зря волнуется. Насколько я понимаю, самое с к р у п у л е з н о е расследование не выявило в действиях бывшего маршала ни следов предательства, и его у ч а с т и е в различных фрондирующих группировках. Предательстве и измене р о д и н е обычно бывают замечены товарищи в годы Первой мировой, побывавшие в н е м е ц к о м плену. Предшественник Канариса Вальтер Николаи собирал расписки в сотрудничестве от пленных, как филателист Марки. А унтер-офицер Тимошенко на прошлой войне с немцами в плен не попадал. Что касается участия во всяких фрондерских коалициях, то для этих игр товарищ Тимошенко слишком прост. Тухачевцы и прочие деятели просто боялись к нему подходить, ибо в один момент он мог выдать всех. И эта же простота задает товарищу Тимошенко служебный потолок, комдив. Вот комдивом он теперь и будет. Счастлив тот командир, который знает эту черту и выше нее не лезет. Мой личный потолок — возглавлять мехкорпус о с н а с После входа в открытый прорыв я имею возможность навязывать противнику свою волю в маневренном сражении, вправе завязать врагом бой в выгодных условиях или уклониться от него в невыгодных. Отчитываюсь непосредственно перед Верховным, и вся моя деятельность оценивается только с точки зрения выполнения конечной задачи. Ни общей восковой армии, ни тем более фронтом я бы командовать не взялся, о чем у меня уже был разговор с товарищем с т а л и н ы м когда он пытался меня повысить. В эту же строку и история с маршалом Будённом. В нашем прошлом повышенный сверх всякой меры в качестве командующего фронтами и направлениями с е м ё н Михайлович был таким же неудачником, как и Тимошенко. Тут, после перевода на должность командующего конно-механизированной армией, маршал Будённый за полтора года выпил у немцев н не и одно ведро крови, был снова любимый, обласкан советским вождем и неоднократно проклят Гитлером. Это именно Будённый вместе с Рокоссовским сейчас геройствует во Франции, замыкая вокруг Германии кольцо окружения. И за это честь ему и хвала. Европейские р з а ц в о й с к а количество которых германское командование считало бесконечным, неожиданно закончились. И по этому поводу у Гитлера, должно быть, случилась отдельная истерика. Французы, бельгийцы отчасти голландцы, которые уже находятся на Восточном фронте, теперь могут не опасаться, что в случае перехода на сторону Красной армии их семьи бросят в концлагерь или зарежут на алтаре во имя арийского бога. И все это тоже в немало й степени благодаря усилиям товарища Буденного. На фоне сложившейся в Европе стратегической обстановки задача, поставленная перед моим мехкорпусом, проста и незатейлива. После того, как войска в т о р о г о Белорусского фронта взломают вражескую оборону под Ломжей, Мой корпус в два рывка должен преодолеть маршрут Ломжа-Плотск-Калиш и, обойдя район Варшава-Лотс с севера, выйти на бывшую границу бывшей Российской империи. С юга подобную задачу на окружении столицы бывшей Польши предстояло решать мехкорпусу Катукова. И ни шагу за старую германскую границу, очерчивающую земли, принадлежавшие сначала Прусскому королевству, а потом и Кайзеровской и германской империи. Там, на той стороне, Проживает преимущественно немецкое население, накрученное г е б е л ь с о в с к о й пропагандой, оно поголовно пойдет в фолькштурм и эти, как их там, рабочие полки, и будет насмерть драться на пороге своих домов. К тому же у нас нет никакого шанса с разбегу перескочить укрепление старой германской границы, поскольку на данный момент они полностью оснащены вооружением и заполнены достаточно боеспособными войсками. Кейтель и прочие оставшиеся в живых генералы знают, что их части, непосредственно занимающие линию фронта, в случае нашего наступления обречены на уничтожение. Поэтому немецкое командование тут, в Польше, держит только заслоны, а основные силы сосредоточены по ту сторону своей старой границы. Что ж, разумное решение. Поступить также советское командование в преддверии 1941 -го года и никакого Блицкрига у немцев уже никак не получалось. Дополнительным аргументом в пользу отвода войск на старую границу для германских генералов стал зависший на фланге варшавской группировки мехкорпус «Рыбалка». Когда начнется наступление, его части будут продвигаться с юга на север параллельно укрепленным полосам, построенным с целью отражения прямого наступления на Берлин. И это стало последним аргументом для к е й т а и к о м п а н и и Слишком хорошо, если господа запомнили наш парадный марш в оперативной пустоте из Брянского выступа к Сумам. Очень скоро после того, как мы встали тут на отдых после Большого Багратиона, вся Польша оказалась буквально забита немецкими войсками. Два самых старых и славных мехкорпуса ОСНАС на берлинском направлении стали для германского командования весомым аргументом в пользу именно такого размещения войск. Но с начала апреля, когда наконец началась весенне-летняя кампания, это столпотворение стало потихоньку рассасываться. Мои заочные ученики начали вырывать из тела вермахта один кус мяса за другим, и на штопку дыр в Тришкином кафтане Кейтелю понадобились резервы. Не прошло и двух месяцев, как напротив нас стало пусто, словно на какой-нибудь Чукотке. Помимо небольших заслонов и контрпартизанских формирований, Основным контингентом п р о т и в н и к о в ближних и глубоких тылах являются так называемые «черные СС» или «живорезы», со своими походными алтарями, разъезжающие на машинах по польским селениям и устраивающие массовые жертвоприношения. В свою очередь за этими командами охотится наша авиация, господствующая в небе над Польшей. При обнаружении она уничтожает их без всякой пощады. После трагических событий в Минске наше командование относится к этой задаче более чем серьезно, и, наверное, только поэтому польская нация пока не вырезана до последнего человека. Как я понял, Берлин, как и вообще всю коренную территорию прусского государства, по замыслу верховного главнокомандующего мы оставляем на десерт. Исключение только для Кёнигсберга и Восточной Пруссии. проводить восточно-прусскую наступательную операцию, являющуюся частью плана румянцев. Как и в нашем мире будет генерал Черняховский, и для этого войска подчиненного ему Прибалтийского фронта насыщены большим количеством штурмовых бригад и оснащены особо крупными погремушками. Но это уже не наше направление. Просто интересно, возьмет Иван Данилович этот оплот прусского милитаризма за три дня или быстрее? Насколько я знаю, на совещании, посвященном этому вопросу, товарищ Сталин сказал, что целостность столицы Восточной Пруссии не является для него предметом первой необходимости, и при отказе от почетной капитуляции разрешено ударами авиации и тяжелой артиллерии снести Кёнигсберг с лица земли до основания. Собственно, и в нашей истории было то же самое, когда от прусского Кёнигсберга в российском Калининграде не осталось почти ничего. Но вот истекли последние минуты тишины, и 22 июня ровно в 4 утра вдоль линии фронта в з р е в е л а советская артиллерия, и заулюлюкали гвардейские минометы. Линия фронта тут еще с зимы была укреплена на совесть, и чтобы средствами фронтовой и корпусной артиллерии без привлечения артиллерии прорыва в РВГК привести ее в небоеспособное состояние, требовалось от 4 до 6 часов артподготовки. Но через 15 минут артиллерийский огонь стих. Вместо зубодробительного удара в челюсть получился звучный шлепок по мягкому месту. Но большего и не требовалось. Линию фронта в полосе нашего прорыва занимали не фрау-батальоны и фольксштурм, а части так называемого французского легиона. При виде приближавшихся к их окопам штурмовых артсамоходов они сразу выбросили белые флаги, хорошо заметные в бинокль. Эта армия, похоронив немногочисленных героев, сдалась немцам в с о о о р к в о м году. И с таким же энтузиазмом перед лицом превосходящей силы французские солдаты сдавались советским бойцам. Это была не их война, тем более, что по другую сторону фронта уже прекрасно было известно, что сдавшихся без сопротивления наши даже не считают пленными, передавая правительству товарища Мариса т а р е з а Плохо может быть только тем, кто добровольно вызвался воевать с большевиками, то есть с нами». Союзничество с Бошами французское правосознание не воспринимает совершенно. И расстреливать таких добровольцев будет не НКВД, а их собственная бывшая галлистская контрразведка, пошедшая на союз с СССР. С теми же, кто был мобилизован насильно, не случится ничего страшного, и уже через короткое время люди, вылезшие навстречу нашим штурмовикам с поднятыми руками, отправятся на родину, либо как солдаты новой французской армии, либо как комиссованные медкомиссии гражданские лица. Со стороны ломжи, откуда-то из-за леса, по этой и д и л и ч е с к о й картине ударил и шаг — шестиствольный миномет. Эдакое г и т л е р о в с к а я недо-РСЗО. Во-первых, в залпе всего шесть стволов, во-вторых, порох в реактивных снарядах дымный, так что даже после того, как боекомплект уже выпущен, жирные жгуты дыма еще долго демаскируют огневую позицию. В последнее время фрицы из з в а ф и н СС» стали использовать и шаков для огневых засад. Дадут залп, потом цепляют этот девайс к машине и дёру. Но если штурмовики Ил-2, п р и з в а н ы обеспечивать наш ход в прорыв, уже висят в воздухе над передним краем, то от них никак не скроешься. Одна тройка нырнула за лесок, туда, откуда вёлся огонь, и кого-то там о т ш т у р м о в а л а из пушек и РСов. В ответ в небо встал клуб «Огня», перемешанного с жирным дымом, который явственно говорил, что парни попали в машину с боекомплектом, и больше там никто никуда не идет. От залпа Ишака досталось в основном сдающимся французам. Мины легли в самую гущу, так что убитых и раненых было немало. Бойцы штурмового батальона пострадали гораздо меньше, в том числе и потому, что при первых признаках обстрела они залегли, а французы, решившие, что война для них уже закончилась, не были настолько расторопны. Впрочем, попытка серьезного сопротивления была на этом исчерпана. Стоящий во втором эшелоне обороны ф р а о б а т а л ь о н бросился к передовым штурмовым частям, чуть ли не как к своим спасителям. Если бы эти немки попали в руки к местным полякам, то судьба их была бы очень печальной, а смерть чрезвычайно болезненной. Но у наших бойцов приказ горгочущих по-немецки дамочек не обижать, направляя их на специальные сборные пункты. С фолькштурмовцами аналогично. Русский солдат с бабами и ребятишками не воюет. И сразу после того, как их родные земли будут освобождены, этих некомбатантов вернут по домам. Но вот, кстати, все. Где-то далеко впереди взлетает зеленая ракета, возвещающая, что путь свободен, и нашему мехкорпусу пора форсировать линию фронта.